Глава вторая. За душиху вылечат бульёнами. Маша плакала в сундуке, пока не уснула, а разбудили её женские голоса. Нет тут ничего. А чего ты ждала? Чего-нибудь? Чего-то надо было ждать. Глянь на кровать. Диалог не показался ей странным, потому что девочка подумала, что он ей только снится. Всё тело затекло от неудобной позы. Маша попыталась потянуться, но уперлась в деревянные стенки, открыла глаза. Тьма, но от испуга завопила девочка. Замуровали, за живо закопали. Кто-то подхватил крик над ее головой, а через несколько секунд крышка распахнулась и девочку буквально выдернул из сундука и поднял над своей головой дядька в пузатом железном жилете, по которому Маша тут же гулко забарабанила ногами. Прекратить, рявкнул дядька. Девочка замолчала, с интересом оглядывая того, кто её держал. У него было совсем не злое лицо. На голове отороченная мехом железная шапка со спицей посередине, к жилету приделаны меховые рукава. Остальное Маши было не видно. Рядом стояли две перепуганные женщины в одинаковых полосатых юбках. Одна молодая, лет на 10 старше Маши, вторая пожилая. В комнату сквозь узкие окна проникали лучи бледного зимнего солнца, высвечивая жёлтые подсолнухи, вышитые на тускло-красных коврах, закрывавших каменные стены не хуже обоев, бело-сине-зелёные изразцы печи, инкрустированные перламутром деревянные столбики старинной красивой кровати. "Успокоилась", буркнул стражник, ставя Машу на пол. "Не о тя головой вертеть, с людьми поговори сначала. Доброе утро!" упавшим голосом поздоровалась Маша. Она вспомнила вчерашнюю ночь и со страха оглянулась на ковер, скрывавший выход в коридор. Добрая, чего ты в сундуке сидела? Зачем доспех напялила? Напустились на девочку с вопросами люди. Почему-то никого не интересовало, ни как ее зовут, ни что она делает в этой комнате. Тут ночью зверь в коридоре рычал какой-то. Дрожащим голосом ответила Маша: Я испугалась. Есть чего бояться, заржал дядька. Тетя твоя. Он осекся, потому что старшая из женщин ткнула его в железный бок. Потом продолжил: Тетя твоя захворала малость э, животом. Вот и выло вчера. Чего бояться-то? Я, то есть стража кругом. Крепость надежна. Ворота заперты. Стрельцы в карауле. Крепость? переспросила девочка, вновь оглядывая комнату, окна. Вспоминая каменный коридор. Ну да, замок ваш, громовая груда, а вы, дорогая наша Винцесса Калиночка, здесь в полной безопасности. Раздельно и черезчурвнятно сказала старшая. Иди, дядька Заваяка, дров принеси. Холодно тут, как в могиле. Тфу. Чего это я вспоминаю дура старая. Винцесса? Растерянно повторила Маша. Да, да, наша Винцеса Калина, маленькая госпожа государня. Прихворнули вы? 3 года лежали без памяти. Тётя ваша за вами ухаживала. С чего же это сегодня вскочили у мане приложу? Ну да, здоровые, ладно. Тётя велела нам вами заняться. Горло болит, пожаловалась девочка. Ещё голова. Горло? Женщина прижала миссистую ладонь к Машиному лбу. Горишь вся. Она проклятье ледяной кости не похоже. Ну-ка, открой рот. Не слушая возражений, она призывила осмотр ловко и быстро, пожалуй, снаравистие машинного папы-педиатра. Потом упорла руки в бока и начала командовать. Венцеска, в постель, а вдуська, дуй на кухню поторопи дядьку за ваяку. Распорядись насчёт куриного бульона и соснового масла. Мне придётся это съесть? отарапела девочка. Нет, с основой маслом можешь не есть. А, Дуська, принесёшь две жаровни, чайник, яблочный уксус. У Винцески задушиха приключилась. Ничего, ничего. У моих 15 детей, у всех было, все выжили. И тебя маковка вылечим. Конечно, тётка Дарья выпалила, вдуська выбегая из комнаты. Маша чувствовала слабость после мучительной ночи в сундуке. Она не спорила с тёткой Дарьей. На дело предложены ей огромный свитер из грубой серой шерсти, носки, такие плотные, что ноги в них были будто в сапогах. Легла в перестеленную постель. Служанки принесли две раскалённые жаровни и поставили их с двух сторон кровати. Растопили печь, воздух в комнате начал согреваться. Барсучий жир, да сосновое масло, да еловые шишки, да бульончик наваристый из корочки. Вот лучшее снадобье. Приговаривала тетка Дарья свою тясь вокруг девочки. Никем не замеченная в комнату тихо вошла женщина в строгом платье и серебряные порчи с молочными капельками кварца и белого халцедона по цветочным узорам. Постояла несколько секунд, глядя на Машу. Девочка случайно повернула голову и, заметив гостью, на всякий случай поздоровалась с любопытством, разглядывая бледное гладкое лицо, неулыбчивые губы, кошачьи глаза. Волосы небрежно заплетенные в косы, цвет их более всего напоминал мерзлую землю, светлые прядки обледенелого песка, угольные вкрапления чернозема, густая масса цвета спитого чая. Женщина жадно рассматривала Машу, не отвечая на приветствие и молчала. Госпожа сударыня, ахнула Авдюшка едва не опрокинув жаровню. Ваше чистопородие! "Воскликнула тётка Дарья. Как видь, тяша, бычка вышла, выздоровела Винцесочка от проклятья ледяной кости. Захворала за душихой. Но не извольте беспокоиться, поставим на ноги". Женщина неопределённо повела плечами, уронила с бледных губ равнодушно-ласковое: "Выздоравливай, детка". Потом повернулась и вышла из комнаты. Только тяжело калыхнулся ковёр над входом. Маша пролежала весь день в кровати, сходя с ума от скуки и дыма от жаровина, заполнившего комнату. По временам она проваливалась в неглубокий сон. Её будила тётка Дарья, чтобы влить в неё очередную порцию бульона, по поверхности которого плавали крохотные кустики засоленного укропа, тёмного, ароматного. А в дуйска вызвалась ночью дежурить у Машиной кровати, но тётка Дарья возразила. Сказала, что запрещено правилами громовой груды челидинам находиться ночью в господской части замка. Ничего, за душиха не задавят, поверь моему опыту. Авторитетно заявила она. У тебя хорошая глотка, прямо как у госпожи Сударни, тетушки твоей. Тетушки? Повторила Маша. Ну да, при венихи госпожи рыкос и грывастой. Одна она у тебя сиротки осталась. Ты не серди её понапрасну, а не то ну да ладно. Спокойной тебе ночи. Спи и ничего не бойся. Пока нас не завоевали, в крепости нет ничего страшнее госпожи Сударыни. Маша оставила свечу и странные длинные кривоватые спички с неровными серыми головками. Но она не боялась темноты, ведь с ней был волшебный фонарик Колокольцев. Она надела куртку с бронёй поверх свитера, как только служанки ушли. Полежала немного, вглядываясь в ночное небо за незастеклёнными окнами. Потом голова её стала лёгкой, тело тяжёлым, она почувствовала, что засыпает, и приняла покой с благодарностью. Однако ночью её разбудил магический зов. Маша села на постели, сердце так сильно колотилось, что она прижала руку к груди. Зов был похож на тот, что говорил ей об окончании её миссии в другом мире. Однако тот был успокаивающим, за волдомой обещал отдых, а этот словно проникал внутрь, носился беспокойным ветром в груди, от чего стыла душа. Хотелось бежать куда-то, спасти кого-то. Но кого? Девочка вскочила с кровати, застегнула куртку, подошла к узкому окну, пытаясь выглянуть. По стене бродил одинокий свет факела. Видимо, его держал в руке невидимый в снежной мгле стражник. Зов потряс девочку изнутри в последний раз и затих. Как же выбраться из замка? Куда идти? Где искать того, кто зовёт её столь отчаянно? Нет ли там опасности? Помедлив, Маша вышла в коридор. трепещущий свет смоляных факелов. Холод камней чувствовался даже сквозь толстые шерстяные носки. Стоять на месте было нельзя. В этот момент раздался вчерашний рёв зверя, смертельно озлобленного. Служанки и стражник сказали в крепости нет никого страшнее тёти. Напомнила себе Маша. При Вениху она не боялась. Та выглядела, может быть, слишком бледной и уставшей, но всё-таки довольно молодой и симпатичной женщиной. Не колеблясь, Маша пошла по коридору, ориентируясь на жуткие звуки. Коридор всё закруглялся и закруглялся, поднимаясь вверх. На стенах попадались вышитые старые ковры, которые скрывали вход в тёмные безлюдные комнаты. Наконец, коридор закончился тяжёлой, обитой жестью двустворчатой дверью. Из-за неё пробивался совет. Девочка несколько секунд рассматривала жестяные завитушки на толстых, потемневших не то от времени, не то от копоти факелов досках двери. Потом решительно толкнула створку, ожидая увидеть лестницу или новый коридор. И оказалось на пороге зала. В лицо ей пахнуло холодом от высоких окон, несмотря на две горящие из ростовые печи. Белый как снег. А круглый зал с колоннами, идущими от двери к дальней стене, к возвышению. На нём стоял трон. Маша сразу это поняла. Он был простым, деревянным, без украшений, и вместе с тем древним и величественным. У его подножия сидела привинаха, в груди меховых шкур с торчащими лапами, с мёртвыми глазами на мордочках лис, зайцев, волков. Облокотившись на трон, спиной к двери, она запрокидывала голову и выла, как волк, а потом рыдала горько, прерываясь на сдавленный кашель, звучащий, как испуганный кошачий крик. Что с вами? Вам плохо? испугалась Маша и сделала несколько шагов к женщине. Стой! Привинившись, вдруг выпрямила спину, но не повернула головы. Напротив. Прикрыла её тигровой шкурой, лежащей на сиденье трона. Не подходи. Я сейчас возьму себя в руки. Подожди.